именем покатил на заграничные воды для поправки здоровья. На самом же деле все его путешествие было разведкой. Россия выходила на Южные моря, а борьба с Турцией всегда была главным политическим делом русского человека. Орлов вел себя как опытный шпион-резидент. Вошел в контакт с греческими патриотами, русские офицеры под видом купцов проникали в Черногорию и Морею, где становились военными советниками при инсургентах. В 1769 году Алихан получил право давать офицерские чины героям борьбы с турками, грекам и славянам. Из Петербурга его тайно предупредили, что вокруг Европы уже движется в Средиземноморье российский флот. Эскадра пришла. Спиридов и Ганнибал взяли у турок крепость Наварин. А Европа злорадно потешалась над моряками России и лично над Орловым. Куда они забрались, эти безумцы, когда грозный капудан-паша Гассан-бей станет топить их корабли, русским ведь даже негде спасаться. Орлов поднял кейзер-флаг над эскадрой, будучи генералом от кавалерии. Ха-ха! Европа не понимала того, что понимал любой наш матрос. Россия не имела тогда флота на Черном море, и она, следовательно, не могла нанести удар по флоту турецкому от своих берегов. А потому в Петербурге решили ударить по эскадрам гасанбея из тылов Средиземноморья, где турки много веков подряд хозяйничали, как им хотелось. Адмирал Спиридов... Богатым опытом флотоводца подпирал кавалерийскую дерзость Орлова, и Европа могла смеяться сколько угодно, но тут грянула чесма. Дым сгорающих эскадр Гасан-Бея объял ужасом Турцию, а Европу наполнил изумлением. Алихан за победу при чесме получил перстень с портретом императрицы и богатую трость с компасом в набалдашнике. В честь него была выбита медаль. Дворец Кекерексенен, лягушачье болото, стал называться Чесменским. В благодатной зелени царского села возник памятный Чесменский обелиск. Позже юный лицеист Пушкин воскликнул перед Державиным «О громкий век военных споров! Свидетель славы россиян!» Алихан обрел европейскую славу. Столицы открывали перед ним ворота, короли оказывали ему небывалые почести, поэты слагали в его честь пышные дифирамбы. Русская эскадра возвращалась домой, а через знойные пустыни Аравии и Сирии, через Турцию, Венгрию и Польшу, под вооруженным конвоем, арабы вели на Москву кровных скакунов Востока, закупленных Орловым, И дольше всех, целых два года, шел на новую родину удивительный жеребец, сметанка, пращур наших холстомеров и изумрудов. Алихана на родине поджидал титул «Чесменский», «Пожизненный пенсион», «Орден Георгия первой степени» и «Ничего не делание». Решительный Потемкин, отстранив от Екатерины ее фаворита Григория Орлова, Сам занял его место. Следом за Гришкой были отставлены от службы и все его братья. песен «Орлов» уже спета. На этом, казалось бы, все и закончилось. Но как раз с этого-то все и начинается. Жизнь в отставке он проводил в нескучном дворце возле Донского монастыря. Герой Чесменский, вспоминал о нем москвич Степан Жихарев, доживал свой громкий век в древней столице. Какое-то очарование привлекало к нему любовь народную. Могучей крепостью тела, могучей силою духа и воли он был доступен, радушен, доброжелателен, справедлив. Вёл образ жизни на русский лад и вкус имел народный, любил разгул, удальство, мешал дело с бездельем. Знатный вельможа, он запросто общался с конюхами, мужиками, солдатами, монахами и нищими. Державин описывал образ жизни опального Алихана. «Я под качелями гуляю, в шинки пить меды заезжаю, или, как то наскучит мне, по склонности моей к примене, имея шапку на бекренье, лечу на резвом скакуне».